Глава тридцать пятая. Прячу пылающее лицо на груди Арса. Наши стаканчики со стывшим кофе на парапете. Боже, боже, как я могла? Господи, какая глупость, дурость! Ирония судьбы. Почему именно так? Рита точно узнала меня. Узнала ли она Арсения? Показала ли нашу парочку брату? Ничего не знаю. Потому что я как страус, голову в песок и все. «Милана, что случилось?» «Дети, там». Он сразу все понимает. «Я еще и за это его люблю. За то, что сразу вот так, с полуслова. Люблю». «Я люблю тебя». Арс отворачивает меня от канала, закрывая своим телом. «Но поздно. Меня уже увидели». «Ладно, что теперь? Я ведь не преступница? Почти». «Дети не знают о том, что Арсений женат». И я могу им не говорить, я вообще могу ничего не говорить, я взрослая, это они обязаны отчитываться, а я мать, мне позволено. Увы, я так не смогу, и буду краснеть, глядя в глаза дочери, если скрою, и даже если все расскажу. Придется рассказать, терпеть не могу ложь, еще более сильно после поступка мужа, после его измены». Миллион раз уже думал, и еще столько же подумаю о том, неужели нельзя было сначала рассказать все мне, разойтись мирно, а потом уже сходиться со своей новой любовью. Если это любовь. Но ведь можно же по-человечески. Мило они уплыли. Хорошо. Зайдем в кофейню? Пожимаю плечами. Зайдем, что ж теперь делать? Или он хотел меня куда-то в другое место отвезти? На ту крышу? Смотрю ему в лицо. Арс смотрит на меня. Головой качает. Хорошего же ты обо мне мнения. Что? Удивляюсь искренне. То. У тебя на лице все написано. Что написано? Конечно, я все понимаю, но не могу же я сразу признать вину. Все. Заходим в ближайшее заведение. Уютно тут и есть укромный уголок. На улице лето, но почему-то я чувствую себя так, словно осень уже вступила в права. Мерзну. Заказываем, конечно же, Раф. Куда же мы и без Рафа? Ведь тот кофе, который он принес, мы не допили. Эх, знал бы тот мифический Рафаэль, какие страсти происходят из-за его любимого напитка. Ведь если бы не те мои слова про Раф. Я все равно на тебя внимание обратил. Но если бы я не сказала... Не решился бы подарить пирожные. И не приехал бы опять. Приехал бы. Эх, если бы да кабы. мне очень хочется верить, что в любом случае мы бы встретились. При этом я постоянно думаю о том, что встречаться нам не нужно. Это опасно для меня. Нет, не потому, что я боюсь его жену или ее родственников. Не потому, что боюсь осуждения окружающих. Я боюсь другого. Саму себя боюсь, боюсь себя потерять. Ведь я та, до да Арсеневская, до да Питерская, до развода мостов, до секса на крыше никогда не пошла бы на секс с женатым. Это было табу. Женатый мужчина тот, на кого смотреть нельзя, ни при каких условиях. И меня не спас бы тот факт, что я не знала о его семейном положении. Могла догадаться, могла спросить. Загуглить могла бы, Господи Боже мой. Теперь получается, я делаю все то, на что никогда не пошла бы раньше, просто потому, что запала на него, влюбилась. Но ну, разве можно влюбиться вот так, сходу, с летом, мгновенно? Черт, можно, только так и можно. Но нужно остановиться, найти в себе силы. Милана, ты опять о чем-то думаешь? Думаю. «Я сказал тебе, что я все решу, если ты готова». «Молчу. Не хочу плакать, а ну само». «Я сказал, что люблю тебя вообще-то, а ты даже не смотришь на меня». Поднимаю глаза. У него такой странный вид, виноватый и в то же время важный. Сказал, что любит. Это хорошо или плохо? «Господи, он сказал, что любит меня. Арсений признался мне в любви. Видимо, я чересчур хлопаю глазами». Он снова читает мысли. «Там, на набережной, до того, как ты увидела котерок, с... Э, я сказал, что люблю тебя». «Сказал?» «Я тебя люблю». Протягивает руку, накрывая мою ладонь. «Я готов сделать все, чтобы мы были рядом, слышишь?» «Может, не надо?» «Что?» Черт, если бы я знала, что, но я сама не знаю, ничего не знаю, мне только очень жаль его жену и их малыша. Я не могу вот так, поэтому нужно наступить на горло собственной песни. Отказаться от чувства – это ведь нормально, так поступила бы любая нормальная женщина, или нет? Милана, я хочу, чтобы ты мне поверила. Я верю. Эх, как в детской поговорке, верю любому зверю, а ежу погожу. Мне хочется верить. Нет, не так. Хочется, чтобы все было проще, чтобы не было этого адского клубка. Да кому я вру? Я хотела бы, чтобы у Арсы не было жены и ребенка. Вот так эгоистично. Но они есть, не сотрешь. И рушить чужую жизнь, потому что нам приспичило влюбиться, я считаю подло и пошло. И именно я должна поставить точку. Наверное. Арс, я хочу объяснить. Может, у меня получится плохо, косноязычно, пойми. Мне очень трудно, правда. Безумно трудно, но я... Ты меня любишь? Что? Поднимаю глаза, чувствуя, как моментально начинают дрожать губы. Зачем он так? За что? Я не могу так, это нечестно. Ты любишь меня, Милана? Я... Нет, да, я... Господи, ты же сам знаешь. Вскакиваю, мне нужно бежать отсюда, быстрее. Ну, конечно же, я не успеваю, оказываюсь поймана, прижата. Все, все, тихо, я понял, я не буду. Не ломай свою жизнь. Что? Не ломай жизнь сына и жены, так нельзя, так нечестно. А мою жизнь честно? А твою? «Мы? Я?» «Что? Что мы? Я? Мы не живые? Или мы сильнее? Или наша жизнь ничего не стоит? Я не понимаю». «Я тоже. Я не знаю, как правильно, но вот так нельзя». «Как нельзя? Признаться честно, что я полюбил и хочу развод?» «Но это же, получается, будет так же, как...» «Так же, как что? Ты хочешь сказать, что я поступлю так же подло, как твой бывший муж?» — Еще не бывший. — Неважно, бывший. Ты для него бывшая, понимаешь? Сравниваешь меня с ним? Арс почти орет. В кафе никого, но бариста и официантка замерли, глядя на нас. Арс, перестань. — Я не твой муж. — Я знаю. — Пока. — Нет, ты не мой муж. Ты другой. Ты... Ты север. Но сейчас ты создаешь такую же ситуацию. — Да? Представь. И не только я, но и ты. Мы оба создали такую ситуацию. Тысячи людей создают такую же ситуацию, потому что любовь случается, понимаешь? Случается? Дурацкое слово. Приходит, наступает, не знаю, прыгает из-за угла. Из-под земли, цитирую я вечный роман. Вспоминаю о своей работе. Я хотела включить в список то самое место, где на Маргариту выскочила любовь из-под земли. Это произошло в переулке. Она свернулась с Тверской на Большой Гнезниковский. Там находится знаменитый дом Нернзея. Кто любит старые советские фильмы, наверняка бы узнал его крышу, на которой поливала цветочки Людмила Прокофьевна Калугина из служебного романа. Господи, о чем я думаю? О любви. Все в этом мире о любви. И ничего не стоит любви. У меня звонит телефон. Сын. «Господи!» «Да!» «Мам, ты где? Мы уже подплываем к пристани!» «Я тут, я рядом, я бегу!» «Я провожу», — безапелляционно заявляет Арсений. «Не надо!» «Я уйду, они меня не увидят!» «Конечно, я ему позволяю!» «И он на самом деле показывает мне проход к пристани и уходит, не обернувшись, быстрым шагом, злой, больно!» «Мам!» — это Рита. Спрашивает, требует объяснений. Что мне сказать? Как поплавали? Прикольно жрать охота. Я тут нагуглил, недалеко прикольное раменное. Пойдем. Говорят, настоящие рамены там. «Пойдем». Киваю и иду за сыном. «Мам!» — снова Рита. «Что?» — падаю в пропасть. «Это он, да?» она говорит тихонько чтобы не слышал брат не сказала или что киваю просто киваю расскажешь он красивый шепчет загадочно боже ей десять всего десять могу я с ней это обсуждать давай потом пожалуйста ты на нем женишься не женишься женятся мужчины женщины выходят замуж кто там замуж выходит резко поворачивается никита «Черт! Смотрит! Значит, тоже видел! Явно потому, что разглядывает меня так! Никто! Идем, вы голодные!» Мы продолжаем идти. Я по московской привычке бегу, словно сдаю 100 метровку, Вечно меня не догнать. И дети семенят, не отстают. Кто там выходит замуж? Если бы все было так просто взять и выйти замуж. Я не хочу так. Не могу, мне страшно. На чужом несчастье счастья не построишь. Или все это глупости, придуманные теми, чье счастье внезапно разрушило, вот такая вот вынурнувшая из-под земли любовь. Любовь. Он спросил, люблю ли я его. Он что, не знает? Или ему нужно было именно услышать? Почему я не смогла это сказать? В Раменной много народу, в основном молодежь. Немного странное заведение, но дети хотели – Нас сажают, приносят меню. Никита что-то читает в телефоне, объясняет нам, что надо заказать, что тут must have. Я не особо фанат раменов, но заказываю. И еще какие-то креветки в темпуре. Рита спрашивает, можно ли ей тоже суп и второе, и еще напиток и десерт. Можно, деньги есть. Заказываем. Приносит на удивление быстро. Еще меня поражает то, что официантка становится перед нами на колене, Вернее, приседает на корточке. Никита смотрит с восхищением. Я понимаю, что он сюда пришел, чтобы именно это увидеть. Суп очень вкусный. И креветки, и дети в восторге, с удовольствием уминают. И на меня накатывает такая усталость. Просто жесть. Мам, а если ты выйдешь замуж, мы в Питер переедем? Никуда я не выйду. Выдыхаю, сцепив зубы, а потом резко встаю. «Извините, я на минуту. Ухожу в уборную. Дети не должны видеть, как я реву. Я же сильная!» И тушь потекла. «Господи, какая же я жалкая! Влюбилась как школьница, как дура, возомнила себя женщиной вам, проковой красавицей! Что делать? Что теперь делать? А если Арс на самом деле разведется?» Мысль об этом прокатывается по телу таким всплеском бешеной радости, что мне дурно словно кровь моя резко сменилась на самое шипучее шампанское, и пузырьки взрывают вены и артерии, и сердце на части. Если он разведется, мне придется переехать в Питер? Или он поедет в Москву? У него тут бизнес, у меня там вся жизнь, родители, дети, коржик. Что делать с этим, с моей устоявшейся жизнью? Боже, мило, кому ты врешь? Твоя жизнь развалилась». Да, но жизнь детей пока нет. Они там учатся, у них друзья, увлечения, секции, кружки, жизнь. Я делю шкуру неубитого медведя. Арс еще не развелся. И я не хочу, чтобы разводился. Я не смогу с этим жить. В октябре возвращаемся на такси. Еле тащу свою задницу по лестнице. В холле небольшая стайка пожилых дам. Тут вечно какие-то мероприятия проводят похожие на собрание секты или мошенников, которые что-то продают. Одна фигура выделяется. Молодая девушка. Красивая. Дорого и стильно одета. Я сразу понимаю, кто это. Бледнею. В голове шум. Уши закладывает. Протягиваю сыну карту. Поднимитесь в номер. Я... Я зайду в сувенирную лавку. «Я с тобой, мам, можно?» «Рита, не сейчас». Я не буду покупать, приценюсь. Ну, мам! Рита, в номер, очень резко говорю. Я так с детьми не разговариваю обычно, зато сразу понимают. Остаюсь одна, и она подходит. Здравствуйте, Мила, Милана. Добрый день. Я тоже Мила, Людмила, жена Арсения.